Наталья Солнцева. Московский лабиринт Минотавра. Роман. Серия «Артефакт энд детектив». Сериал «Ева и Всеслав». Необычное расследование. Москва. Эксмо. 2013 год.